Нью-Холл с его византийским великолепием, глубоким двором и сверкающим куполом, похожим на очищенный апельсин, напомнил Карделии гарем. Возможно, им владел султан с либеральными воззрениями и странным предпочтением умных девушек, но от этого его заведение не переставало быть гаремом. Колледж определенно был слишком симпатичным местом, чтобы здесь можно было учиться всерьез. Ей пришлись не очень-то по душе навязчивая женственность белого кирпича, манерная миниатюрность фонтанов с золотыми рыбками, мелькающими, подобно капелькам крови, среди водорослей, рассаженных повсюду, как будто искусственные деревца. Она сосредоточилась на своем критическом отношении к колледжу, надеясь, что оно поможет ей сохранить присутствие духа. Она не стала звонить привратнику и вызывать мисс Тиллинг, опасаясь, что ее начнут расспрашивать о причине вызова или запретят входить, а сочла более удобным просто войти и попытать счастье. На этот раз счастье сопутствовало ей. После безуспешных поисков комнаты Софии Тиллинг, спешащей куда-то студенткой, сказала ей, «Она не живет в колледже, но сейчас сидит с братом на лужайке». Карделия вышла из тени на яркое солнце и двинулась по мягкому, как мох дерну, по направлению к маленькой группе. На источающий пьянящий запах траве расположилось четверо молодых людей. Брат и сестра Тиллинги были очень похожи друг на друга. Карделия тут же подумала, что они напоминают ей персонажей из портретов прерафаэлитов, такие же гордо поднятые темноволосые головы на длинных шеях, такие же прямые носы над прихотливой изогнутыми губами. Рядом с их угловатыми фигурами вторая девушка в группе казалась воплощением округлости. Если именно она навещала Марка в коттедже, то мисс Маркленд была права, назвав ее красавицей. Овальное лицо с изящным носиком, небольшой рот правильной формы, чуть раскосые глаза такой необыкновенной синевы, что вся ее внешность приобретала восточный колорит, составлявший удивительный контраст с ее бледной кожей и длинными светлыми волосами. Доходящие до лодыжек хлопчатобумажное платье розовато-лиловой расцветки обладало единственной пуговицей на талии. Под тонкой тканью угадывалась высокая грудь, под разлетающейся юбкой видны узенькие тросики. Этим ее наряд исчерпывался — Ее длинные басы ноги избежали загара. Карделия подумала, что эти полные белые бедра могут произвести более глубокое эротическое впечатление, чем целый город загорелых ног, и девушка определенно сознавала это. София Тиллинг тоже не была дурнушкой, но ее внешность лишь подчеркивала куда более совершенную красоту подруги. На первый взгляд, четвертый участник компании не производил яркого впечатления. Это был коренастый молодой человек с бородкой, курчавой рыжеватой шевелюрой и лопатообразным лицом. Он лежал на травке, бок о бок с Софией Тиллинг. На всех, за исключением блондинки, были старые джинсы и рубашки с расстегнутыми воротниками. Подойдя к ним, Корделия постояла какое-то время молча, прежде чем они заметили ее. «Я ищу Хьюго и Софию Тиллинг», — объявила она. «Меня зовут Карделия Грей». Хьюго Тиллинг поднял глаза. «А что Карделии сказать? Ни слова. Любить безгласно». Шекспир «Король Лир». Перевод Пастернака. «Люди, ощущающие потребность отпускать шутки по поводу моего имени, обычно спрашивают и про сестер. Это так скучно». Еще бы. Простите, Хьюга Тиллинг это я, моя сестра, Изабель де Ластыри, Дэви Стивенс. Дэви Стивенс сел как китайский болванчик и дружским тоном сказал Привет. Он смотрел на Карделию с напряженным интересом. Она ответила ему тем же. Сначала, возможно, под влиянием архитектуры колледжа, у нее сложилось впечатление, что эта маленькая группа представляет собой юного султана в окружении двух фавориток и капитана личной гвардии. Однако, встречаясь взглядом с Дэйви Стивенсом, она начала думать, что в этом серале главная роль принадлежит, пожалуй, именно капитану. София Тилин кивнула и сказала «Хелло». Изабель промолчала, но улыбнулась очаровательной и бессмысленной улыбкой. «Отчего бы вам не присесть?» — предложил Хьюго. «Объясните, пожалуйста, что вас привело?» Карделия осторожно опустилась на колени, опасаясь испачкать отраву платье. «Вот странно. Допрашивать подозреваемых, хотя, конечно, какие они подозреваемые, стоя перед ними в позе колено преклоненной просительницы» я частный детектив решилась она сэр рональд келлендер поручил мне выяснить причину гибели сына ее слова произвели неожиданный эффект маленькая группка только что роскошествовавшая в траве напоминая утомленных рыцарей и дам словно превратилась в мраморный барельеф еще секунда и все стало как прежде Кардели показалось даже, что она услышала общий вздох облегчения. Она внимательно посмотрела на их лица. Дэвис Стивенс проявил меньше всего заинтересованности. На его лице застыла немного удрученная улыбка, выражавшая слабое любопытство, но при этом полное отсутствие волнения. Он повернулся к Софии, как бы в поисках поддержки. Однако их глаза не встретились, а на их юго, не мигая, смотрели перед собой. Корделия почувствовала, что брат и сестра избегают смотреть друг на друга. Более всего потрясенной казалась Изабель. Она тихонько вскрикнула и рывком поднесла к лицу ладошку, подобно третьеразрядной актрисе, изображающей испуг. Ее глаза расширились, приобретя уж вовсе бездонную глубину, и она взглянула на Хьюго с отчаянным призывом о помощи. По ее лицу разлилась такая бледность, что Карделия не удивилась бы, упадя она в обморок. «Если здесь собрались заговорщики, то я знаю, кто из них самый малодушный», — пронеслось у нее в голове. «Вы сказали, что Рональд Келлиндер поручил вам разузнать, от чего умер Марк», — проговорил Хьюго Тиллинг. «А что же в этом необычного?» «Это просто невероятно!» Он не проявлял к сыну особенного интереса, когда тот был жив. Зачем же начинать сейчас, когда он мертв? Откуда вы знаете, что он не проявлял к нему особенного интереса? У меня сложилось такое впечатление. Что ж, теперь интерес возник. Пусть даже это всего лишь стремление ученого познать истину. Пусть лучше занимается тогда своей микробиологией и выясняет, как растворять пластик в соленой воде, и тому подобное. Человеческие существа не должны становиться объектами его экспериментов. Дэвис Стивенс произнес, как ни в чем не бывало. «Непонятно, как вы только перевариваете этого самонадеянного фашиста». Насмешка задела слишком много чувствительных струн ее памяти. Прикинувшись бестолковой, она ответила. «Я не интересовалась, какой политической партией благоволится Рональд. Хьюго усмехнулся. «Дэви имеет в виду не это. Называя Рональда Келлендера фашистом, Дэви хочет сказать, что он придерживается некоторых неудобоваримых воззрений. Скажем, что люди созданы для неравенства, что всеобщее избирательное право не делает человечество счастливее». Что левая тирания не обязательно оказывается более либеральной и сносной, нежели правая. Что когда черные убивают черных, это не слишком большой прогресс по сравнению с временами, когда черных убивали белые. Во всяком случае, с точки зрения жертв. А также, что капитализм не несет ответственности за все пороки хилых мира сего. От пристрастия к наркотикам до плохого владения родным языком. Не знаю, рассуждает ли Рональд Келлендер именно так по любому из названных поводов, однако Дэйви с ним не согласен. Дэйви запустил в Хьюго книгу и беззлобно бросил. «Заткнись, ты рассуждаешь как Дэйли Телеграф и нагоняешь тоску на нашу гостью». София Тиллинг неожиданно спросила. «Вы пришли к нам по совету сэра Рональда?» «Он сказал, что вы с Марком были друзьями». «Он видел вас на следствии и на похоронах». Хьюго снова разобрал смех. «Боже мой! Так он представляет себе дружбу!» «Но вы там были?» «Да, на все, кроме Изабель, которая, как мы решили, украсила бы собой помещение, но не смогла бы помочь делу. Там оказалось довольно скучно. Бесконечные, не имеющие отношения к делу, медицинские подробности...» о прекрасном состоянии его сердца, легких и пищеварительной системы. Насколько я понимаю, он мог бы жить вечно, не надень себе на шею ремешок». «А на похоронах вы тоже были?» «Да, в Кембриджском крематории. Удручающая процедура. Скорбящих было всего шестер, не считая людей из похоронного бюро. Мы трое, Рональд Келлендер, его секретарь или домоправительниц, не знаю». И старая нянечка в трауре. От ее присутствия все выглядело еще мрачнее. Она до того напоминала старую прислугу семьи, что я был готов принять ее за переодетую сотрудницу полиции. С какой стати? Такой у нее был вид? Нет, но ведь и вы не похожи на частного детектива. А вы не знаете ее имени? Нет, нас не представили. Там была не очень-то приветливая атмосфера. Помнится, никто не перекинулся даже словом. Сэр Рональд изображал скорбь, как король на погребении наследного принца. «А мисс Лиминг? «Супруга царствующего короля. Не хватало только черной вуали на лице». «Я подумала, что она горюет всерьез», — сказала София. «Остается только гадать. Дай определение, что значит «горевать» и всерьез». В разговор вмешался Дэви, перевернувшись на живот, как резвящийся щенок. «Мне показалось, что мисс Лиминг вот-вот разрыдается. Кстати, пожилую даму звали Пилбим. Во всяком случае, так было написано на венке». «Жуткий крест из роз с черной лентой. Можно было догадаться, что он от нее. Но откуда такая уверенность?» «На что нам глаза, милая?» Служащие похоронного бюро сняли венок с гроба и прислонили его к стене. На ленте было написано «С искренней симпатией от няни Пилбим». «А, помню», — протянула София. «Очень трогательно. Бедная нянечка. Здорово ей пришлось потратиться». «Марк когда-нибудь упоминал няню Пилбим?» — спросила Карделия. Приятели быстро переглянулись. Изабель покачал головой, София сказала «При мне нет». «Он никогда не говорил о ней», — заметил Хьюго. «Но я, кажется, видел ее однажды еще до похорон. Она пришла в колледж недель шесть назад, в день рождения Марка, когда ему исполнился 21 год, и спросила, можно ли его повидать. Я как раз был у привратника, и Робинс спросил меня, где Марк». Она поднялась к нему в комнату и пробыла у него около часа. Я видел, как она уходила, но он ее ни разу не упоминал, ни тогда, ни потом. «А вскоре после этого он бросил колледж», — подумала Карделия. «Есть ли здесь связь? Придется размотать эту ниточку, какой бы тонкой она ни была». Из праздного, если не извращенного любопытства, она спросила. «А там были еще цветы?» Ответ дала Софи. «Просто букетик садовых цветов на крышке гроба, без всяких пояснений. Наверное, от мисс Слиминг. Это не в стиле сэра Рональда». «Вы с ним дружили. Расскажите о нем», — попросила Карделия. Они снова переглянулись, словно решая, кому брать слово. Их замешательство было таким сильным, что казалось оседзаемым. София Тилинг вырывала из травы тонкие стебельки и катала их по ладони. Не поднимая глаз, она заговорила. «Марк был очень замкнутым. Вряд ли кто-либо из нас знал его по-настоящему. Он был спокойным, обходительным, сдержанным, непритязательным, умен, но без капли хитрости. Очень добрый. Заботился о людях, но не навязывался им. У него совершенно не было честолюбия». Но это нисколько его не тревожило. Вряд ли можно сказать что-то еще. Внезапно раздался голосок Изабель, настолько тихий, что Кордели с трудом разобрала слова. «Он был милый». Хьюго нетерпеливо перебил ее. «Был милый, а теперь он мертвый. а вот так. Мы не сможем рассказать вам о марке Келлендере ничего, кроме этого. С тех пор, как он бросил колледж, никто из нас с ним не виделся». Он не советовался с нами, прежде чем так поступить, как и прежде, чем совершить самоубийство. Как сказала моя сестра, он был очень замкнутым, предлагая не тревожить его в избранном им мире». «Но послушайте», — не отступала Карделия, «вы побывали на следствии, на похоронах. Если вы перестали с ним встречаться, если он вас больше не интересовал, то к чему такие труды?» «София ходила из чувства привязанности, Дэви следом за Софией. Я из любопытства и из уважения. Если я окажусь легкомысленным, то это не значит еще, что у меня нет сердца». Корделио упрямо продолжала. «Кто-то навещал коттедж вечер его смерти и пил с ним кофе. Я собираюсь выяснить, кто это был». «Новость удивила их. Или ей только показалось?» София Тиллинг как будто собиралась о чем то спросить, однако брат опередил ее. «Это не мы. В тот вечер мы все сидели во втором ряду билетажа и смотрели пьесу Пинтера. Не знаю, можно ли это доказать. Не уверен, что в кассе хранят списки заказов, однако я приходил заказывать билеты, и меня могут вспомнить. Если вы настаиваете, я могу познакомить вас с приятелем, который знал о моем намерении идти с друзьями в театр. Еще с одним, который видел, по крайней мере, одного из нас в баре во время антракта, есть еще человек, с которым я впоследствии обсуждал пьесу. Все это ничего не доказывает. С друзьями легче легкого договориться. Будет гораздо проще, если вы согласитесь, что я говорю правду. Зачем мне лгать? Вечером 26 мая мы все были в театре». Раздался ласковый голос Дэви Стивенса. «А почему бы вам не послать этого негодяя папашу Келлиндера к черту, и не оставить его сына в покое, а самой не заняться чем-нибудь попроще, например, кражей?» «Или убийством», — подхватил Хьюго Тиллинг. «Найдите себе какое-нибудь простенькое убийство». Словно подчиняясь невидимому сигналу, все четверо стали подниматься с травы, собирать книги и стряхивать с одежды травинки. Карделия прошла следом за ними через двор и вышла на улицу. Не произнося ни слова, компания направилась к белому Рено. Карделия подошла к ним и обратилась прямо к Изабель. А вам понравился, Пинтер? Вас не напугала заключительная сцена, когда Уайт Гилмин гибнет от рук туземцев? Это вышло до того просто, что Карделия почти запрезирала себя. В огромных темно-синих глазах она прочла неподдельное изумление. «О, нет! Что мне до этого? Какой испуг! Я же была с Кьюго и всеми остальными!» Кардели обернулась к юго Тиллингу. «Кажется, ваша приятельница не видит разницы между Пинтером и Осборном». Гаральд Пинтер — английский драматург, мастер жанра трагикомедии, театра абсурда. Джон Осборн — английский драматург, один из ведущих представителей течения рассерженных молодых людей. Юго как раз устраивался за рулем машины. Потянувшись к задней дверце, чтобы впустить в салон Софию и Дэви, он спокойно парировал. Моя приятельница, как вы изволили ее назвать, обитает в Кембридже, хотя и без достаточного присмотра, с целью овладения английским языком. Пока прогресс до обидного невелик. Никогда не знаешь, как много из сказанного удается понять моей приятельнице. Мотор ожил Машина сдвинулась с места. В этот момент София Тиллинг просунула голову в окно и, удивляясь своему порыву, произнесла. «Я не против побеседовать о Марке, если это принесет пользу. Это, конечно, ничего не даст, но вы все равно заходите ко мне сегодня под вечер, дом 57 по Норвич-стрит. Не опаздывайте, мы с Дэви собираемся на реку. Можете присоединиться к нам, если захотите». Машина тронулась и исчезла из виду. Хьюго успел насмешливо помахать ей рукой, остальные не повернули головы. Корделия несколько раз повторила адрес про себя, пока не записала его. 57 Норвич-стрит. Что это? Общежитие? Или их семья живет в Кембридже? Что ж, скоро она узнает, когда лучше прийти. Слишком рано? Значит, продемонстрировать излишние рвени. Опоздать? Значит, упустить их. Что бы ни побудило Софию пригласить ее, пусть с опозданием теперь ей нельзя терять с ними связь. Им было известно нечто, из-за чего они испытывали чувство вины. В этом нет сомнений. Иначе почему они так эмоционально отреагировали на ее появление? Им хотелось, чтобы никто не ворошил факты, связанные со смертью Марка Келендера. Они будут пытаться уговорами, лестью, укорами... Заставить ее бросить это дело. Дойдет ли до угроз? Вряд ли. По всей вероятности, они просто кого-то выгораживают. Только зачем? Убить — не то же самое, что забраться поздней ночью в колледж через окно. подобное не прощают и не пытаются скрыть. Марк Келлендер был дружен с ними. Для двоих из них он мог быть даже больше, чем просто другом. Кто-то, кого он знал, кому доверял, крепко затянул ремешок у него на горле, а потом смотрел и слушал, как он задыхается и агонизирует, после чего подвесил его тело на крюк, как свиную тушу. Зная подобное, можно ли заговорчески поглядывать на Софию, как Дэви Стивенс, оставаться спокойным и циничным, как Хьюго, глядеть дружески и заинтересованно, как София Тиллинг? Если они заговорщики, значит, они просто чудовища. А Изабель? Если они выгораживают кого-то, то, скорее всего, именно ее. Но Изабель де Ластери не могла быть убийцей Марка. Корделия вспомнил ее хрупкие покатые плечи, неумелые руки, почти просвечивающие на солнце, длинные ногти, похожие на изящные красные коготки. Если Изабель виновна, она действовала не одна. Только высокая и очень сильная женщина — могла бы затащить неподвижное тело на стул и подвесить его на крюке. Норвич-стрит оказался оживленной магистралью с односторонним движением, и сначала Корделия въехала на нее с противоположной стороны. Прошло порядочно времени, пока она не проделала весь путь. Назад к Хиллз-роуд, мимо католической церкви, четвертый поворот направо. Улица была утыкана кирпичными домиками ранневикторианского периода. Почти все дома выглядели ухоженными. Одинаковые входные двери блестели свежей краской, окна первых этажей были завешены кокетливыми занавесками, вдоль стен вырыты сточные желоба. Дом номер 57 встретил ее черной входной дверью с белым номером за стеклом карделия с облегчением увидела что ей есть где припарковать машину в сплошном ряду старых автомобилей и велосипедов оставленных у тротуара белого рено не оказалось надавив звонок карделия толкнула незапертую дверь и нерешительно шагнула в узкий белый холл планировка дома оказалась хорошо знакомой С шести до восьми лет она жила с миссис Гибсон точно в таком же викторианском коттедже на окраине Ромфорда. Она узнала узкую крутую лестницу, дверь направо, ведущую в переднюю комнату, и еще одну дверь наискосок от первой, ведущую в заднюю комнату, через которую можно выйти в кухню и дальше во дворик. Она знала, что по обеим сторонам камина увидит шкафчики и резные альковы, а под ступеньками найдет еще одну дверь. Воспоминания были слишком живыми, ей даже почудилось, будто в этом чистом, залитом солнцем доме тоже пахнет нестиранными простынями, капустой и салом, как в том доме в Ромфорде. В ее ушах зазвучали детские голоса, называющие ее диковинными именами. И показалось, словно она только-только вернулась с площадки для игры рядом с начальной школой напротив, где ее подружки легко отрывали от асфальта тяжеленные ботинки, обувь на любое время года, и, размахивая тонкими ручонками, выкрикивали «Кор! Кор! Кор!». Дверь перед ней тоже была открыта. Она увидела комнату, где доминировал ярко-желтый цвет, подчеркиваемый солнечными лучами. «А, это вы? Входите. Дэви сейчас принесет книги из колледжа и еду для пикника. Когда подать чай? Сейчас или чуть погодя? Я только что выгладила гору белья». «Спасибо. Лучше подождем». Корделия села и стала смотреть, как София складывает подстилку, и скручивает шнур от утюга. Потом она глядела комнату. Просторно и уютно. Обстановка не принадлежит ни к какому определенному периоду. Скорее, смесь дешевого и ценного, простенького и радующего глаз. У стены стоял массивный дубовый стол, окруженный громоздкими стульями. Кроме них, в комнате находились виндзорское кресло с мягкой желтой подушечкой, элегантный викторианский диван, под коричневым вельветовым покрывалом, придвинутый к окну, и три симпатичные стаффордширские статуэтки, на полке, под которой велась каменная решетка. Одну из стен почти полностью закрывало темное панно с разнообразными плакатами, открытками и вырезанными из журналов фотографиями. На двух из них изображены хорошенькие обнаженные девушки. За окном с желтой занавеской — В огороженном каменной стеной садике буйствовала растительность. Огромный шток розы, усыпанная цветами, шпалеры из вьющейся травы, просто розы и ярко-красная герань в горшках. «Какой хороший дом», — сказала Карделия, «Он ваш?» «Да, мой. Наша бабушка скончалась два года назад и оставила Хьюга и мне небольшое наследство». Я опустила свою часть на то, чтобы выкупить этот дом и получила от местных властей субсидию на его перестройку, а Хьюго вложил свои деньги в запасы вина. Я думала о счастливом настоящем. Он — о счастливом будущем. Наверное, в этом и заключается разница между нами». Она положила сложную подстилку в буфет. Усевшись напротив кордели, она неожиданно спросила. «Вам понравился мой брат?» «Не очень. Он был со мной довольно-таки груб. Он ненарочно. Тогда еще хуже. Грубость должна быть намеренной, иначе это просто бесчувственность. Хьюго всегда ведет себя не лучшим образом, когда рядом Изабель. Так уж она на него действует». «Она любила Марка Келлендера?» «Лучше задайте этот вопрос ей, Карделия, но лично я так не думаю». Они были едва знакомы. Марк был моим возлюбленным, а не её. Я решила, будет лучше позвать вас сюда и сказать об этом самой, иначе рано или поздно это сделает кто-то другой, раз уж вы собираете по Кембриджу сведения. Он, конечно, не жил у меня, у него была комната в колледже. Но мы оставались любовниками почти весь прошлый год. Все кончилось сразу после Рождества, когда я повстречала Дэйви. «Вы любили друг друга?» «Не уверена. Секс всегда эксплуатация, ведь так? Если вас интересует, не познавал ли каждый из нас собственную личность через личность другого, то да, мы любили друг друга или, во всяком случае, считали, что любим. Марку нужна была уверенность, что он влюблен. Не знаю, понимаю ли я смысл этого слова?» Карделия почувствовала симпатию к Софии. Разве она сама понимает? Она подумала о двух своих любовниках, о Джорджи, с которым спала по той причине, что он был ласков и несчастен, и звал ее Карделией, настоящим именем, а не Делией, маленькой папиной фашисткой. И о Карле юным и сердитым, который нравился ей так сильно, что было бы ребячеством не продемонстрировать ему это единственным способом, который мог произвести на него впечатление. Она никогда не относилась к девственности как к чему-то большему, нежели просто временному и неудобному состоянию, которое иначе зовется молодостью. До и Карла она была одинокой и неопытной. После них она осталась одинокой, зато опыта прибавилась». Правда, ни та, ни другая связь не научила ее столь необходимой уверенности в общении с отцом и домохозяйками, да и не поразила ее в самое сердце. Правда, Карлу она чувствовала нежность. Что поделать, если он исчез из Рима еще до того, как его любовь смогла превратиться для Карделии в необходимость? и теперь ей было невыносимо думать о том, что эти странные упражнения могут в один прекрасный день превратиться в необходимость. «Занятие любовью, — решила она про себя, — сплошь и рядом переоценивается. Оно безболезненно и скорее сулит сюрпризы. Представление и действительность разошлись полностью». Она сказала. Наверное, я просто хотела узнать, влекло ли вас друг к другу, нравилось ли вам быть вместе в постели? И то, и другое. Тогда почему разрыв? Вы поссорились? Ничего столь естественного или нецивилизованного не произошло. С Марком нельзя было поссориться. В этом состоял один из его недостатков. Я сказала, что не хочу продолжения наших отношений, и он принял мое решение до того спокойно, будто я просто отменила встречу, чтобы сходить в театр. Он не пытался ни спорить, ни разубеждать меня. Если вы подозреваете, что между нашим разрывом и его смертью имеется связь, то должна вас разочаровать. Это не так. Я не могу значить так много для другого человека, тем более для Марка». Скорее, мне он нравился больше, чем я ему. Тогда почему вы расстались? Мне казалось, меня все время судят. Это, конечно, не так. Марк не был моралистом, но я чувствовала себя под надзором или убедила себя в этом. Я не могла с ним ужиться и даже не хотела пытаться. Был такой Гэри веббер Лучше я расскажу вам о нем, это объяснит многое в отношении Марка. Он болен аутизмом, и с ним совершенно нельзя было сладить. Он был как бешеный. Марк повстречался с ним на лужайке колледжа Иисуса примерно год назад. Гэри был с родителями, братом и сестрой. Дети качаются там на качелях. Марк заговорил с Гэри, и тот стал его слушать. Дети всегда любили его. Он стал раз в неделю навещать его семью и приглядывать за Гэри, чтобы родители могли отлучиться в кино. В прошлые и позапрошлые каникулы он жил у них, а Вебберы уезжали отдыхать. Веберы не могли решиться отдать мальчика в больницу. Однажды они попытались, но пришлось его оттуда забрать. Однако, когда он оставался с Марком, они были совершенно спокойны. Иногда я навещал их по вечерам. Марк держал мальчика на коленях и часами раскачивал его взад-вперед, взад-вперед. Только так и можно было его успокоить. Я считал, что такому ребенку лучше умереть, и как-то прямо сказала Марку. Я и сейчас так думаю. Так было бы лучше и для родителей, и для всей семьи, и для него самого. Марк не согласился. Я, помнится, сказала тогда, «Ты, кажется, считаешь разумным страдания детей, а сам наслаждаешься способностью отвлекать их». После этого разговор съехал на скучную метафизическую колею. Марк возразил. «Ни ты, ни я ни за что не захотели бы убить Гэри. Он существует. Его семья тоже существует. Им нужна помощь, которую мы можем им предоставить. Не Неважно, что мы при этом чувствуем. Важны действия, а не чувства». Корделия сказала. «Но действия порождаются чувствами». «О, Корделия, ну не надо снова. Сколько раз я уже вела такой же разговор». «Ну, конечно, вы правы!» Какое-то время они молчали. Затем карделия чувствуя, что ломает тонкий мостик дружеского расположения, который только было перекинулся между ними, заставила себя задать главный вопрос. «Тогда почему он покончил с собой, если действительно это так и было?» Ответ Софии прозвучал резко и выразительно, словно дверь захлопнулась. Он оставил записку. Ну да, записка. Однако, как заметил его отец, эта записка еще не объяснение. Это прекрасный отрывок. Во всяком случае, так мне кажется. Но оправданием самоубийства она служить не может. Она убедила присяжных. А меня нет. Вдумайтесь, София. Наложить на себя руки можно всего по двум причинам. Первое стремление убежать от чего-то или к чему-то. В этом есть рациональное зерно. Если человек мучается от невыносимой боли, отчаяния или духовных метаний, и нет ни малейшей надежды на излечение, то, возможно, есть смысл избрать уход в небытие. Но не очень-то разумно убить себя в надежде на лучшую жизнь или на обогащение гаммы своих чувств опытом смерти. Испытать смерть нельзя. Я не уверена даже, что можно испытать процесс умирания. Испытать можно лишь приготовление к смерти, но даже это лишено смысла, ибо впоследствии такой опыт не пригодится. Если после смерти нас ждет какая-то иная жизнь, мы все скоро в этом убедимся. Если же нет, то нам уже не представится возможности пожаловаться, что нас надули. Люди, верящие в загробную жизнь, вполне в ладу с разумом лишим им не суждено испытать последнее разочарование. «Вы размышляли обо всем этом, не правда ли? Не думаю, чтобы самоубийцы следовали вашему примеру. Они поступают импульсивно и безрассудно». «Марк был импульсивен и безрассуден?» «Я его не знал». «Но вы же были любовниками, вы с ним спали». София обожгла ее взглядом и остервенела выкрикнула. «Я его не знала! Я только думала, что знаю его, но, оказывается, я ничего о нем не знала!» После этого никто не произнес ни слова на протяжении двух минут. Затем Карделия спросила. «Вы были на обеде в Гарфордхаузе. Как вам там понравилось?» «На удивление, хорошие вина и еда...» но, думаю, вы имели в виду не это. Больше ничего примечательного на обеде не было. Сэр Рональд повел себя весьма гостеприимно, заметив мое присутствие. Мисс Лиминг, когда ей удавалось отвлечься от приковывавшего к себе всеобщее внимание гения, оглядывал меня с головы до ног взглядом будущей свекрови. Марк больше помалкивал. Думаю, он привел меня туда, чтобы что-то доказать мне или себе. Не знаю, правда, что именно. Потом он ни разу не вспоминал об этом вечере и не спрашивал о моих впечатлениях. Еще через месяц мы были приглашены на обед вместе с Хьюго. Там я и встретилась с Дэви. Он гостил у кого-то из биологов, и Рональд Келлендер лез из кожи вон, пытаясь заполучить его себе. Дэви готовился там к выпускным экзаменам. «Если вам нужны подробности о Гартфорд-хаусе, лучше поговорите с ним». Через пять минут в доме появились Хьюго, Изабель и Дэйви. Карделия была наверху в ванной, когда услышала шум мотора и голоса. Кто-то прошел прямо под ней в заднюю комнату. Она повернула кран горячей воды. Газовая колонка в кухне немедленно издала могучее рычание, будто в доме включили огромный двигатель. Не закручивая кран... Корделия вышла из ванной, мягко прикрыла за собой дверь и на цыпочках приблизилась к лестнице. «Не очень-то хорошо по отношению к Софии транжирить горячую воду», — беззлобно подумала Корделия. Но еще хуже было дальнейшее. Она предательски спустилась на три ступеньки вниз и напрягла слух. Входная дверь закрыта, зато через открытую дверь в заднюю комнату до нее донесся высокий, ровный голос Изабель. «Если этот сэр Рональд платит ей за то, чтобы она узнала про Марка, почему я не могу заплатить ей, чтобы она прекратила это занятие?» Ей ответил насмешливый голос Хьюго, в котором звучало обычное высокомерие. «Дорогая Изабель, когда же вы наконец поймете, что не каждого можно купить?» «Ее во всяком случае не купишь. Она мне нравится», — голос Софии, — ей ответил брат. «Она нравится всем нам. Вопрос только в том, как нам от нее избавиться». После этого на протяжении нескольких минут снизу доносился только неясный шепот. Наконец, Изабель провозгласила. «Я думаю, это неподходящее занятие для женщины». Скрип стула по полу, шарканье ног. Корделия, спохватившись, прометью бросилась назад в ванную и закрутила кран. Ей вспомнились самодовольные наставления Берни в ответ на ее вопрос, надо ли им браться за дело о разводе. «В нашем деле, партнер, нельзя остаться джентльменом». Она выглянула в полуоткрытую дверь. Хьюго и Изабель готовились уходить. Дождавшись, пока захлопнулась дверь и утих шум отъезжающего автомобиля, она направилась вниз. София и Дэйви разбирали большую сумку с провизией. София сказала с улыбкой У Изабель сегодня гости. Ее дом недалеко отсюда, на Пантон-стрит. Там, видимо, будет Эдвард Хорсфолл, наставник Марка по колледжу. И мы решили, вам будет полезно поговорить с ним о Марке. Начало в восемь часов, но вы можете зайти за нами сюда. Пока же мы идем на пикник, проведем часа полтора на реке. Если хотите, отправляйтесь с нами. Это самый приятный способ осмотреть Кембридж. Впоследствии Карделия вспоминала пикник на реке как череду отрывочных, но удивительно ярких картинок. Мгновений, когда все, что человек видит и чувствует, сливается воедино. Время притормаживает бег, и залитая солнцем картина навечно отпечатывается в памяти. Солнечные зайчики на реке и на завитках волос у Дэйви на груди и на руках — Его сильные плечи, усеянные веснушками, как яичная скорлупа. София подняла руку смахнуть под солба, на секунду отвлекшись от шеста. Темно-зеленые водоросли, зацепленные шестом на таинственных глубинах и медленно затягиваемые под плоское дно лодки. Разноцветный селезень, переворачивающийся белым хвостом вверх и исчезающий под водой. Проплывая под мостом Силвер-стрит, они поприветствовали знакомого Софии, пловца, который приплюснутым носом и прилипшими к щекам черными прямыми волосами напоминал выдру. Он сцепился в края лодки и разинул рот, чтобы проглотить предложенные протестующей Софии кусочки сэндвича. Вода под мостом кипела, и многочисленные лодки с шумом сталкивались с бортами и вращались, увлекаемые потоком. Воздух звенел от радостных голосов, а зеленые берега были усеяны полуголыми телами загорающих, подставивших солнцу лица и животы. Дэйви довел плоскодонку до шлюзы, после чего Карделия и София откинулись на подушки на противоположных сторонах суденышка. На таком расстоянии о приватной беседе не приходилось и думать. Карделия догадалась, что именно на это София и рассчитывала. Время от времени она произносила что-то новое для Карделей, будто стараясь подчеркнуть, что делает это только ради ее просвещения. Вот это здание, напоминающее свадебный торт, Джонс Колледж. Сейчас мы проплываем под мостом Клэр, одним из красивейших. Его построил в 1639 году Томас Грумблад. Кажется, ему заплатили за проект три шиллинга, Вам, конечно, знаком этот вид, но отсюда прекрасно виден Куинс Колледж. Карделию пронзил страх, когда она подумала. А что, если перебить этот бессвязный туристический лепет безжалостным вопросом? Вы и ваш брат убили вашего любовника. Здесь, в лодке, мягко качающейся на волнах залитой солнцем реки, задавать такой вопрос — полнейший абсурд. Она уже готовилась признать себя побежденной, все подозрения превратить в жалкий хлам, оставшись от навязчивого стремления очутиться в центре драмы, потрясшей благородное общество и окупить понесенные сэром Рональдом расходы. Она верила в то, что Марк Келлендер стал жертвой убийцы, и бы хотела в это верить. Она отождествляла себя с ним, его одиночеством, его стремлением к независимости, отчужденностью от отца непрекаянным детством. Что опаснее всего, она уже воображала себя мстительницей за его смерть. Когда сразу за отелем Гарден Хаус Софи взялась за шест, а Дэви, балансируя на покачивающейся плоскодонке, добрался до Кордели и примостился рядышком, она уже знала, что не посмеет произнести имя Марка. Повинуясь ленивому любопытству, она всего лишь спросила — «Сэр Рональд Келлендер. Хороший ученый?» Дэви потянулся за коротеньким веслом и рассеянно пустил его в мерцающую воду. «Он занимается вполне респектабельной наукой, как сказали бы мои дорогие коллеги. Даже более чем респектабельной. В настоящее время его лаборатория разрабатывает способы применения биологических методов обнаружения загрязнения в морях» и устьях рек. Это сопряжено с рутинным наблюдением за животными и растениями, которые могут играть роль индикаторов. Кроме того, в прошлом году они выполнили полезную предварительную работу по разложению пластмасс. Сам РК не очень-то генерирует идеи, но от человека, которому перевалило за 50, уже не стоит ожидать научных озарений. Однако он непревзойденный мастер по части обнаружения талантов и отлично знает, как руководить коллективом, в котором царит атмосфера братской взаимности. Мне она не по нраву. Даже статьи они подписывают исследовательская лаборатория Келендера, а не своими именами. Мне это не подходит. Если я публикуюсь, то делаю это исключительно для увековечивания имени Дэвида Форбса Стивенса а также во славу Софии. Тиллинги обожают успех. Поэтому вы и не приняли предложение остаться работать у него? Поэтому, и по многим другим причинам. Он слишком щедро платит и слишком много требует. Я не люблю, когда меня покупают на корню и решительно возражаю против ежевечернего облачения в смокинг, который скорее подходит обезьяне из-за осады. Я молекулярный биолог. Мне ни к чему чаша Грааля. Мать с отцом воспитали из меня методиста, и я не вижу причин, чтобы отказываться от отличной религии, служившей мне на протяжении 12 лет во имя великих научных принципов Рональда Келлендера. Я не доверяю священодействующим ученым». Меня так и подмывает разузнать, не преклоняют ли обитатели Гарфорд-хауса трижды на дню колена, молясь на Кавендишскую лабораторию. «А как насчет Ланна? Какое место занимает он?» «Еще одна загадка. Рональд Келлендер нашел его в детском доме, когда тому было 15 лет. Не спрашивайте меня, как ему это удалось. И выучил на лабораторного ассистента». Лучшей кандидатуры ему не найти. Нет такого инструмента, которого не освоил бы Крис Лан. Пару приспособлений он придумал сам, и Келлендер запатентовал их. Если кто-то и необходим этой лаборатории как воздух, так это Лан. Рональд Келлендер печется о нем гораздо больше, чем о собственном сыне. Лан же, как вы можете догадываться, взирает на РК, как на самого Господа Всемогущего, что по душе обоим. Теперь жестокость, находившая прежде выход в уличных потасовках и приставании к старым бабушкам, эффективнейшим образом обращена на пользу науки. Надо отдать должное Келлендеру. Он знает, как подбирать себе рабов. А мисс Лимминг тоже рабыня? Вот насчет Элизы Лимминг я не знаю, что и подумать. Она у него за менеджера, и подобно Ланну, наверное, совершенно необходима ему. С Ланном у нее как будто отношения, замешанные на любви и ненависти одновременно. А может быть и на одной ненависти. Я не слишком силен в психологических нюансах. Но как же сэру Рональду удается все это оплачивать? Вот что называется вопрос на тысячу долларов. Ходят слухи, будто деньги остались от жены, и они с Элизабет Лиминг с умом распорядились ими. А что ему еще оставалось? Кроме того, он зарабатывает кое-что по контрактам. Но все равно у него дорогое хобби. При мне так ходили разговоры о заинтересованности в их делах у Олвинтон Траст. Если из этого получится что-нибудь солидное, а насколько я понимаю, такие магнаты считают ниже своего достоинства заниматься мелочами, то Рональд Келлендер сможет вздохнуть свободно. Смерть Марка, наверное, оказалась для него ударом. Через четыре года Марку причиталось неплохое состояние, и он говорил Софии, будто собирается отдать большую его часть своему папаше. «С какой стати?» «Бог его знает. Ему, наверное, казалось совестно распорядиться деньгами иначе. Во всяком случае, он полагал, что Софии следует об этом знать». «Почему совестно?» Не потому ли, что он недостаточно любил своего отца? Или не разделял его энтузиазма? Или не смог быть тем сыном, на которого тот рассчитывал? А кому же достанется состояние Марка теперь? Сквозь одолевающий сон она решила ознакомиться с завещанием его деда. Однако для этого придется возвращаться в Лондон. Стоит ли? Она подставила лицо солнцу и опустила в воду руку. Брызги от шеста заставили ее открыть глаза. Плоскодонка проплывала у самого берега, под свисающими над водой ветвями. Мимо скользнула огромная ветка, держащаяся на кусочке коры, как повешенной на веревке, медленно покачивающаяся, будто провожая их мертвыми глазами. В ушах Карделии зазвучал голос Дэйви. Должно быть, он говорил уже давно. Странно, что она не могла вспомнить его слов. «Для того, чтобы покончить с собой, причины не нужны. Они нужны для того, чтобы этого не сделать. Это самоубийство, карделия Я бы на вашем месте удовлетворился этим». Карделия решила, что ненадолго впала в забытье, так как он явно отвечал на ее вопрос. Вот только она не помнила, как задала его. Только теперь к его голосу добавились другие, Более громкие и настойчивые. Голос сэра Рональда Келлендера. «Мой сын мертв. Мой сын. Если тут есть моя вина, я хочу это знать. Если виноват кто-то другой, я хочу знать и об этом». Голос сержанта маскила «Как бы вы воспользовались этим, чтобы повеситься, мисс Грей?» «Мягкий ремешок» извивающийся, как живой, между ее пальцами. Корделия резко выпрямилась, обхватив руками колени. От ее порывистого движения плоскодонка резко качнулась, и Софии пришлось ухватиться за ветку над головой, чтобы не очутиться за бортом. Ее смуглое, точеное лицо, на которое падали тени листвы, оказалось на недосягаемой высоте. Их глаза встретились. В это мгновение Корделия с готовностью бы отказалась от расследования. Ее подкупили прелестью этого дня, солнечным светом, праздностью, обещанием приязни и даже дружбы, с условием забыть, что привело ее сюда. Эта мысль заставила ее ужаснуться. Дэйви говорил, будто сэр Рональд — мастер подбирать нужных людей. Что ж, он выбрал ее... «Но это ее первое дело, и никто и ничто не сможет помешать ей с достоинством решить загадку». Она сказала вежливо. «Очень мило с вашей стороны пригласить меня с собой. Но не хотелось бы опоздать на вечер. Мне обязательно надо побеседовать с наставником Марка. Кроме того, там могут оказаться другие люди, способные что-то вспомнить. Не пора ли возвращаться?» София посмотрела на Дейви, тот чуть заметно пожал плечами. Не говоря ни слова, София сильно оттолкнулась шестом от берега. Плоскодонка стала медленно разворачиваться. Вечеринка у Изабель была назначена на 8 вечера, но София, Дэви и карделия прибыли только в 9. Дом находился всего в пяти минутах хода от Норвич-стрит, поэтому они пришли пешком, Карделия так и не узнала точного адреса. Ей понравился дом, но она осталась в недоумении, как отец Изабель отважился платить за такие хоромы. В глубине улицы скрывалась просторная белая двухэтажная вилла с резными окнами, прикрытыми зелеными ставнями, с высоким цоколем и широкой лестницей, поднимающейся к главной двери. Столь же помпезная лестница сбегала от двери гостиной в сад. В гостиной уже толпился народ. Глядя на гостей, Корделия поздравила себя с покупкой сарафана. Большинство присутствующих приоделось к этому случаю, что было далеко не каждому к лицу. Главной целью была оригинальность, каждый предпочитал обратить на себя внимание, пусть даже смешанное с изумлением, лишь бы не затеряться в толпе. В элегантной, но скудно обставленной гостиной ощущалась женская рука Изабель, небрежная, непрактичная, нетерпящая авторитетов. Карделия заподозрила, что владельцам виллы вряд ли принадлежала замысловатая хрустальная люстра, тяжело свисающая с потолка, или многочисленные шелковые подушечки, придававшие помещению нарочитую пышность, присущую разве будуару куртизанки. Картины тоже определенно развесила Изабель. Домовладелец, создающий в наем свое сокровище, никогда не оставит на стенах столь ценные произведения живописи. Одно из них, висевшее над камином, изображало девушку со щенком. Карделия не могла оторвать от него глаз. «Ну, конечно же, она не ошиблась. Кто еще мог написать такое голубое платье? Такие щеки, такие пухлые руки, кожу, одновременно впитывающую и излучающую свет, такую чудесную, такую осязаемую плоть!» Она невольно вскрикнула, заставив обернуться стоявших неподалеку гостей. «Да это Ренуар!» Оказавшийся рядом Хьюго улыбнулся и взял ее за локоть. «Да, но чему вы так удивлены, Карделия? Всего-навсего небольшой ренуар. Изабель попросила у отца картину, чтобы украсть ею гостиную. Разве стал бы он предлагать ей Хейвейна или дешевую репродукцию тоскливого кресла кисти Ван Гога?» «А разве Изабель смогла бы обнаружить разницу?» а да, Изабель чувствует дорогой предмет, стоит ей его увидеть». Карделия так и не поняла, к кому относятся горечь и презрение, прозвучавшие в его ответе: к Изабелле или к себе самому. Они отыскали глазами Изабель и дружно улыбнулись ей. Хьюго шагнул к ней, как сомнамбула, и взял за руку. Карделия не сводила с ниг глаз. Прическа Изабель представляла собой пирамиду завитков, заставлявшую вспомнить древнегреческих красавиц. На ней было доходящее до лодыжек платье из кремового шелка с глубоким квадратным декольте и коротенькими складчатыми рукавами. Это платье, сшитое портным по последней моде, казалось совершенно неуместным, по мнению Кордели, на непринужденной вечеринке. Зато по сравнению с ним наряды всех остальных дам выглядели неуклюжими импровизациями, А сарафан Карделий, выбранный именно за скромность рассветки, смотрелся на его фоне просто олиповатым лоскутом. Карделия собиралась улучшить моменты, поговорить с Изабель наедине, но понимала, что осуществить это нелегко. Хьюго не отходил от нее ни на шаг, маневрируя с ней в толпе, по-хозяйски обвив рукой ее талию. При этом он успевал осушать одну рюмку за другой, следя за тем, чтобы не оставалась пустой и рюмка Изабель. Может быть, настанет минута, когда они полностью утратят бдительность, и тогда их можно будет разлучить. Пока же Карделия решила обследовать дом, чтобы знать, где находится туалет к тому моменту, когда на поиске уже не останется времени. На вечеринках такого рода гостям представляется возможность решать подобные проблемы самостоятельно. Она поднялась на второй этаж и, идя по коридору, толкнула дверь одной из комнат. Ей в ноздри ударил резкий запах виски, и она инстинктивно шмыгнула в комнату и тут же затворила за собой дверь, словно боясь, что запах пропитает весь дом. В комнате, где царил неописуемый беспорядок, кто-то был. На кровати, натянув на себя покрывало, лежала женщина с огненной рыжими волосами валом шелковом халате. Корделия подошла ближе и вгляделась в ее лицо. Женщина была пьяна до бесчувствия. Из ее полуоткрытого рта, подобно клубам дыма, поднимались дуряющие пары виски. Ее оттопыренная нижняя губа и сморщенный подбородок придавали всему лицу брезгливое выражение, будто она резко осуждала собственное состояние. Тонкие губы были густо вымазаны яркой помадой, перепачкавшей морщины вокруг рта, так что тело казалось поленом, тлеющим с одного конца. Бурые от никотина скрюченные пальцы, унизанные кольцами, вцепились в покрывало. Два ногти были сломаны, остальные покрывал когда-то ярчайший, но теперь облупившийся лак. Окно загораживал массивный туалетный столик, стараясь не смотреть на скомканное тряпье, открытые склянки с кремами, Просыпанную пудру и грязные чашки с остатками кофе Карделия протиснулась к окну и распахнула его. В комнату ворвался свежий, прохладный воздух. Среди деревьев бесшумно перемещались неясные тени, напоминающие призраки давно сгинувших кутил. Оставив окно открытым, она вернулась к кровати. Она ничем не могла помочь женщине, разве спрятать ее холодные руки под покрывало и укрыть ее еще одним более теплым халатом, висевшим в гардеробе, что она и сделала. Так, по крайней мере, женщине не повредит сквозняк. Снова очутившись в коридоре, она чуть не столкнулась с Изабель, выходящей из соседней комнаты. Схватив за руку, она втащила ее назад в спальню. Изабель тихонько вскрикнула, но Корделия плотно прижала ее спиной к двери и угрожающе прошептала. «Расскажите мне, что вы знаете о марке Келлендере?» Фиалковые глаза заметались по комнате, словно ища путь для бегства. «Меня не было там, когда он это сделал...» «Когда кто сделал что?» Изабель отступила к кровати... Как будто неподвижная фигура, издающая теперь сдавленный хрип, могла прийти ей на помощь. Внезапно женщина перевернулась на бок и громко всхрапнула, как животное, которому причинили боль. Обе девушки уставились на нее, боясь быть замеченными. «Когда кто сделал что?» — повторила Карделия. «Когда Марк покончил с собой, меня там не было». Женщина на кровати тихо застонала. Карделия понизила голос. «Но ведь вы побывали там за несколько дней до этого. Вы зашли в дом и спросили, как его найти. Вас видела мисс Маркленд. Потом вы сидели в саду и ждали, пока он закончит работать». Девушка почувствовала облегчение, словно вопрос оказался неожиданно безобидным. Или Карделия это только почудилась? «Я...» «Просто заехала повидаться с Марком. В колледже мне дали его адрес, я поехала его навестить». «Зачем?» Резкость вопроса озадачила ее, но ответ прозвучал просто. «Мне хотелось побыть с ним. Он был моим другом». «И любовником?» Такая обезоруживающая прямота быстрее вела к цели, чем вопрос, спали ли они вместе, и тому подобные глупые эвфемизмы, которые могли оказаться непонятными для Изабель. В ее прекрасных глазах читался испуг, но в них нельзя было прочесть, насколько верно она понимает свою собеседницу. «Нет, Марк никогда не был моим любовником. Он работал в саду, и мне пришлось его ждать. Он поставил для меня стул на солнце и дал книгу, чтобы я потерпела, пока он освободится». «Что за книгу?» «Не помню. Что-то очень скучное. Мне было очень скучно, пока Марк не освободился». Потом мы попили чаю из смешных чашек с синей полоской, погуляли и сели ужинать. Марк приготовил салат. «И что было потом?» «Я уехала домой». Она обрела спокойствие. Корделия заторопилась, услышав шаги и голоса на лестнице. «А до того? Когда вы с ним виделись до этого чаепития?» «За несколько дней, до того, как Марк ушел из колледжа. Мы поехали на моей машине на пикник к морю» но сначала остановились в городке. Кажется, он назывался Сент-Эдмунс, и Марк зашел к доктору. «Зачем? Он был болен?» О, «Нет, какая болезнь. Он оставался там слишком недолго, чтобы успеть пройти... Как вы это называете? Осмотр? Он пробыл в доме всего несколько минут. Это был очень бедный дом. Я ждала его в машине, но, как вы понимаете, не у самого дома». «Он объяснил, для чего туда заходил?» «Нет, но я думаю, что он добился, чего хотел. Потом он сидел грустный, ну, моря опять повеселял». Она тоже повеселела и смотрела на Корделию со своей очаровательной, ничего не значащей улыбкой. Ее пугает коттедж», — подумала Корделия. «Она с готовностью болтает о живом Марке, но мысль о его смерти она не может перенести» и все же это не признак личной скорби. Он был ее другом, он был мил, он нравился ей, но теперь она прекрасно обходится без него. В дверь постучали. Карделия посторонилась и в комнате очутился Хьюго. Увидев Изабель, он приподнял брови и сказал, не обращая внимания на Корделию, «Это твои гости, голубушка. Может быть, спустишься к ним?» Карделия захотела поговорить со мной о Марке», «Не сомневаюсь. Надеюсь, ты сказала ей, что провела с ним день в поездке к морю и еще один вечер в Саммер Триз, после чего не виделась с ним». «Сказала, причем практически дословно», — подтвердила Карделия. «Думаю, ее вполне можно отпустить на все четыре стороны». «Зачем столько сарказма, Карделия? мирно проговорил он. «Это вам не к лицу. Сарказм идет некоторым женщинам, но не таким красивым, как вы». Они спускались бок о бок по лестнице навстречу шуму толпящихся гостей. Комплимент разозлил Карделию. Она сказала. «Полагаю, женщина на кровати — это компаньонка Изабель? Она часто бывает пьяной?» «Мадемуазель де Конже?» «До такой степени нечасто. Но вынужден признать, что совершенно трезво ее редко удается видеть». «Так не надо ли что-нибудь предпринять?» «А что ж я могу предпринять?» Передать ее в лапы инквизиции XX века, психиатру, подобному моему родителю? Разве она это заслужила? Кроме того, в те редкие моменты, когда она бывает трезвой, она слишком строга. Ее пристрастие и мои интересы совпадают. «Возможно, с точки зрения целесообразности, ваше поведение безупречно», — сурово сказала Карделия. «Но я нахожу его безответственным и бездушным» он остановился на ступеньке и повернулся к ней с обезоруживающей улыбкой о кардели вы говорите как ребенок прогрессивных родителей отданный на воспитание старомодной няне и прошедший через монастырскую школу вы мне нравитесь он продолжал улыбаться глядя как она ускользнув от него смешалась с толпой его диагноз правильный подумала она теряя Хьюго из виду Налив себе бокал вина, она медленно двинулась по комнате, нахально прислушиваясь к разговорам в надежде, что кто-нибудь упомянет Марка. Ей повезло всего один раз. Позади нее оказались две девушки пресный молодой блондин. Одна из девушек сказала, «София Тиллинг удивительно быстро пришла в себя после самоубийства Марка Келлендера». Она и Дэйви приходили на кремацию, вы слышали? Совершенно в духе Софии. Захватить своего нового любовника на процедуру испепеления прежнего. Наверное, это доставило ей удовольствие. Ее собеседница прыснула. братец подхватил девушку Марка. Если вам не светит красота, деньги и ум одновременно, довольствуйтесь первым и вторым. бедных Хьюго. Он страдает от комплекса неполноценности. Недостаточно красив, недостаточно умен, то ли дело теперешний бакалавр Софии. И недостаточно богат. Неудивительно, чтобы обрести уверенность в себе, ему приходится полагаться только на секс. Да и тут без особого успеха. Тебе виднее, милочка. Они засмеялись и отошли. Карделия почувствовала, как горят ее щеки. Ее рука так задрожала, что едва удержала стакан. Она с удивлением обнаружила, что все это не оставило ее равнодушной. Ей слишком нравилась София. Но это, конечно, было частью плана. В этом заключалась стратегия Тиллингов. Если ее нельзя было пристыдив заставить бросить расследование, оставалось действовать лаской, взять ее с собой на реку, переманить на свою сторону, и они добились своего. Она была на их стороне. Во всяком случае, коварная клевета вызвала у нее отвращение. Она успокоилась на мысли, что эта троица вела себя именно так, как подобает на пригородном коктейле Рауте. Она никогда прежде не посещала этих бессмысленных и скучных сборищ, где жуют сплетни и бутерброды, запивая джином, Но, как и ее отец, также не имевший опыта в подобных делах, была готова видеть в них один снобизм, злобу и нечистоплотные инсинуации. Она почувствовала тепло чьего то тела. Обернувшись, она увидела Дэви. Он нес три бутылки вина. Очевидно, он услышал обрывок разговора, на что девицы, как видно, и рассчитывали, но его ухмылка была вполне благодушной. Забавно, что женщины, отправленные Юга в отставку, всегда питают к нему ненависть. Другое дело Софии. На Норвич-стрит нет прохода от ржавых велосипедов и поломных машин ее бывших любовников. Вечно я застаю их в гостиной, где они пьют мое пиво и доверительно выкладывают ей, как мучаются со своими новыми возлюбленными». «Вам это не по душе?» «Почему? Пускай. Только чтобы не заходили дальше гостиной. Вам весело?» «Не очень». Тогда я познакомлю вас со своим другом. Он спрашивал, кто вы такая. Нет, спасибо, Дэйви. Я должна оставаться свободной, чтобы не упустить мистера Хорсфолла. Он улыбнулся ей с улыбкой и раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и отчалил, прижимая к груди бутылки и призывая стоящих на его пути расступиться. Карделия возобновила перемещение по комнате, прислушиваясь и приглядываясь. Ее поразила неприкрытая сексуальность атмосферы. Она-то думала, что интеллектуалы дышат слишком разряженным воздухом, чтобы проявлять усиленный интерес к плотским удовольствиям. Теперь она видела, до чего заблуждалась. «Это ж надо! Товарищи!» От которых скорее ожидаешь беспорядочных связей, по сравнению с этой публикой представали «образцами чинности». Ей иногда казалось, что их сексуальная активность была скорее исполнением долга, чем следованием инстинктам. Скорее орудием революции и плевком в сторону ненавистных буржуазных нравов, чем отправлением человеческой потребности. Вся их энергия уходила на политику. На что тратилась энергия присутствующих, было видно невооруженным глазом. Ей не следовало беспокоиться, станет ли пользоваться успехом ее сарафан. Многие мужчины проявляли намерение прервать начатые разговоры и составить ей компанию. Один из них, примечательный своей бесконечной ироничностью молодой историк, вполне мог бы занять ее на весь вечер. Вызвать интересу одного приятного мужчины и проигнорировать всех остальных, на что больше можно надеяться на такой вечеринке. Ей вовсе не была присущая общительность, и, прожив последние шесть лет в отрыве от своего поколения, она робелась сейчас в этом шуме, чувствуя, что ей неведомы безжалостные законы, по которым строится жизнь этого племени. Кроме того, она крепко-накрепко наказала себе, что не станет развлекаться за счет сэра Рональда. Никто из тех, в чьем обществе она могла провести этот вечер, не знал марка Келлендера и не проявлял к нему живому или мертвому, ни малейшего интереса. Чего ради проводить вечер с людьми, у которых нельзя разжиться информацией? Как только возникала опасность, что болтовня грозит перерасти в знакомство, она шептала слова извинения и отлучалась в ванную или в тень сада, где на траве сидели стайки гостей, передающие по цепочке сигаретки с марихуаной. Кордели был знаком этот ни с чем не запах. Никто здесь не порывался вступить с ней в разговор, и она могла прогуливаться в одиночестве, набираясь храбрости для очередного набега, очередных нарочито беспечных вопросов и заранее известных ответов. «Марк Келлендер? Сожалею, мы никогда не встречались. Это не он решил отведать простой жизни, а кончил тем, что повесился». Один раз убежищем ей послужила комната мадемуазель де Конже, но ненадолго. Она обнаружила, что неподвижная фигура бесцеремонно перемещена на груду подушек на ковре, а кровать используется совсем в иных целях. Ей не терпелось увидеть Эдварда Хорсфолла, и она беспокоилась, появится ли он вообще. А если и появится, то вспомнит ли Хьюго, что обещал познакомить их. В жестикулирующей толпе, которая уже не умещалась в гостиной и выползла на лестницу и в холл, она теперь не видела ни одного из стилингов. Когда у нее появилось опасение, что вечер может пройти напрасно, она почувствовала прикосновение Хьюго. «Познакомьтесь с Эдвардом Хорсфоллом. Эдвард — это Корделия Грей. Она хотела побеседовать о марке Келлендере». Эдвард Хорсфолл удивил ее. Она ожидала увидеть престарелого университетского метра, немного рассеянного от груза знаний доброжелательного и непредубежденного наставника. Хорсфолл уже вряд ли было больше 35 лет. Высокий, худощавый, с длинными, падающими на одну сторону волосами, он напоминал корку от дыни. Сходство усиливала желтая рубашка. Если Корделия питала в тайне стыдливую надежду, что он немедленно проникнется к ней интересам и посвятит ей все свое время, то таковая моментально рассеялась. Его глаза беспокойно метались по комнате, то и дело возвращаясь к двери. Она заподозрила, что он преднамеренно держится особняком, чтобы оказаться свободным в тот момент, когда появится некто, кого он с таким нетерпением поджидает. Его суетливость сразу бросалась в глаза. «Вы вовсе не должны оставаться возле меня весь вечер. Мне просто хотелось кое-что узнать». Голос напомнил ему о присутствии Карделии, и он сделал попытку сохранить любезность. «Мне вряд ли пришлось бы раскаиваться, если бы я избрал вас. Простите меня, что же вам хотелось узнать?» «Все, что вы можете рассказать о Марке. Вы преподавали ему историю, не так ли? Он был хорошим учеником?» «Это не самый важный для нее вопрос. Однако, наверное, любой преподаватель с радостью начнет именно с него» решила она. «Учить его было более благодарным делом, чем некоторых других студентов, с которыми мне приходилось сталкиваться. Не знаю, почему он избрал историю. Он вполне преуспел бы в какой-нибудь из естественных наук. Его очень занимали физические явления, но он занялся историей». «Вы не считаете, что он поступил так, решив досадить отцу?» «Сару Рональду?» Он потянулся к бутылке. «Вам что-нибудь налить?» «Что хорошо, на вечерах у Изабель де ластери, так это выпивка, потому, наверное, что ее заказывает Хьюго. И здесь, к счастью, отсутствует пиво». «Так значит, сам Хьюго не пьет пиво?» «Утверждает, что нет». «О чем мы говорили?» «Ах, да, досадить сэру Рональду». Марк сказал, будто выбрал историю, потому что понять настоящее невозможно, не поняв прошлое. Надоевшее клише, которое вечно повторяют на собеседованиях, но он вполне мог говорить искренне. На самом деле, конечно, все обстоит наоборот. Мы интерпретируем прошлое, основываясь на знании настоящего. И каковы были его успехи? Получил бы он степень бакалавра с отличием первого класса? Она пребывала в наивной уверенности, что эта степень есть высшее академическое достижение, удостоверение интеллектуала, которым его обладатель может пользоваться всю дальнейшую жизнь. Ей хотелось услышать, что Марк претендовал именно на нее. «Это совершенно разные вещи. Вы, кажется, смешиваете достоинство и достижения. Степень его отличия невозможно предсказать, вряд ли это был бы первый класс». Марк мог прекрасно, оригинально работать, но его материал ограничивался его оригинальными идеями. В итоге получалось что-то неполное. Экзаменаторы любят оригинальность, но сначала на них надо извергнуть признанные факты и устоявшиеся воззрения, чтобы продемонстрировать знание материала. Отличная память и быстрый, легко читаемый почерк — вот залог степени бакалавра с отличием первого класса. «А где вы, кстати?» Он заметил, что Карделия не поняла его. «В каком колледже?» Ни в каком. Я работаю. Я частный детектив». Он принял эту информацию к сведению совершенно невозмутимо. «Мой дядя как-то воспользовался услугами вашего собрата, чтобы выяснить, не изменяет ли ему тетя с дантистом Оказалось, что так оно и есть, только он мог бы пойти более простым путем, просто спросить их». Он же лишился и жены, и дантиста, да еще оплатил звонкой монеты информацию, которую мог бы раздобыть за просто так. В свое время в нашей семье только об этом и говорили. Мне кажется, это немного неподходящее занятие для женщины, — закончил Корделия за него. Вовсе нет. Как раз вполне подходящее, ибо для него требуется бесконечное любопытство, титанические усилия и склонность вмешиваться в чужие дела. Он снова отвлекся. У их соседей завязался оживленный разговор, и до них долетели его обрывки. Типичный худший вариант студенческой работы. Неуважение к логике, сплошные модные фамилии, фальшивая глубина и жуткая грамматика. Хорсфолл потерял интерес к разговору соседей, сочтя его недостойным своего внимания и вспомнил про Карделию, хотя его взгляд все еще блуждал по комнате. «А почему вас так интересует Марк Келлендер?» «Его отец поручил мне выяснить причину его смерти, я надеялась, вы сможете мне помочь. Создалось ли у вас хоть раз впечатление, что он несчастлив? До того несчастлив, чтобы наложить на себя руки? Он объяснил, почему бросает колледж?» «Мне нет. Я никогда не был с ним близок. Он вежливо попрощался, поблагодарив меня, как он сказал, за помощь, и ушел. Я сказал приличествующие случаю слова сожаления. Мы пожали друг другу руку. Я был в замешательстве, в отличие от Марка. Он же не из тех молодых людей, которые способны испытывать замешательство. В дверях возник водоворот, и в толпу с шумом влилась порция вновь прибывших. Среди них выделялась высокая темноволосая девушка в огненно-красном платье с огромным до пояса вырезом. Собеседник Кардели напрягся, впившись в новую гостью наполовину жадным, наполовину умоляющим взглядом, который Карделия видела и раньше. У нее похолодело внутри. Теперь она вряд ли вытянет из него что-нибудь еще. Отчаянно пытаясь вновь завладеть его вниманием, она сказала: Я не уверена, что Марк покончил с собой. «Думаю, его могли убить». Он нехотя ответил, не теряя из виду пополнение. «Вряд ли. Кто? Из-за чего?» Это была малозначительная личность. Он не вызывал ни у кого ничего, даже отдаленно похожего на неприязнь. Разве у собственного отца? Но Рональд Келлендер не смог бы этого сделать, и не надейтесь. В ту ночь, когда Марк погиб, он ужинал в Нью-Холле в профессорском зале. В колледже как раз был праздник, я сидел рядом с ним. Сын звонил ему. «В котором часу?» — выпалила Карделия, почти ухватив его за рукав. Ну, вскоре после начала ужина, кажется, Бенскин, один из служителей, вошел и передал ему записку. Примерно между восемью и восемью тридцатью. Келлендер отлучился минут на десять, а потом вернулся и принялся за суп. Никто еще не приступал ко второму блюду. «Он не сказал, чего хотел, Марк? Он был взволнован?» «Ни то, ни другое. Мы почти не говорили. Сэр Рональд не удостаивает беседы гуманитариев. Прошу меня извинить». Он удалился, стремясь настичь свою жертву. Карделия поставила рюмку и отправилась на поиски Хьюгу. «Слушайте», — сказала она, — «я хочу поговорить с Бенскиным, служителем в вашем колледже. Он сегодня на месте?» Хьюго поставил бутылку на столик. «Может, и на месте. Он один из немногих, кто прямо там и живет. Правда, вряд ли вам удастся выманить его из берлоги. Если это так срочно, мне лучше пойти с вами». Привратник без малейшего любопытства подтвердил, что Бенскин в колледже, и вызвал его. Бенскин появился спустя пять минут, которые Юго использовал для болтовни со сторожем, а Корделия — для прогулки вокруг директорского дома и ознакомления с развешенными на стенах объявлениями. Бенскин был нетороплив и невозмутим. Седовласый, аккуратно одетый, с усеянным складками лицом, напоминающим добротный толстокожий апельсин. Карделия решила, что именно так должен выглядеть, к примеру, идеальный дворецкий, хотя впечатление портило выражение мрачноватого и одновременно лукавого пренебрежения. Продемонстрировав письмо сэра Рональда, Карделия тут же приступила к вопросам. Изворотливость здесь ни к чему бы не привела, кроме того, попросив Югу о помощи, она не могла теперь отвязаться от него. «Сэр Рональд просил меня выяснить обстоятельства смерти его сына». «Понятно, мисс». «Мне стало известно, что Марк Келлендер звонил отцу, когда тут ужинал в профессорском зале. В тот же вечер Марк погиб. Вы передали сэру Рональду записку вскоре после начала ужина, не так ли?» «В тот момент у меня сложилось впечатление, что это мистер Келлендер. Но я ошибся». «Откуда такая уверенность, мистер Бенскин? «Сэр Рональд сам сделал уточнение, когда я постречался с ним в колледже, спустя несколько дней после смерти его сына. Я знаю сэра Рональда еще с той поры, когда он сам был студентом, и осмелился выразить ему свои соболезнования. В ходе этого недолгого разговора я упомянул телефонный звонок, имевший место 26 мая, и сэр Рональд сказал, что я ошибся». Тогда звонил не мистер Келлендер. «Он не сказал, кто же звонил на самом деле?» «Сэр Рональд уведомил меня, что это был его ассистент по лаборатории, мистер Крис Лан». «Вы удивились тому, что ошиблись?» «Должен сознаться, что некоторое удивление присутствовало, мисс. Однако ошибка не вызвала огорчения». Последующие упоминания печального события были бы излишними. «Но вы действительно сочли, что ослышались?» Упрямая физиономия старика осталась невозмутимой. «Сэр Рональд не мог перепутать, кто ему звонит». Мистер Келлиндер часто звонил отцу, когда тот ужинал в колледже. «Раньше мне ни разу не приходилось отвечать на его звонки». «Однако снимать трубку — не моя обязанность. Вполне возможно, что его звонки принимали другие работники колледжа. Однако я сомневаюсь, чтобы дальнейшие расспросы могли принести результат, а беседы со служащими колледжа придутся по душе сэру Рональду». «Любые действия, способные открыть истину, придутся сэру Рональду по душе», — сказала Кардели. Манера речи Бенскина оказалась заразительной, подметила она про себя и добавила более естественным тоном. «Сэр Рональд стремится узнать все возможное о смерти сына. Не можете ли вы что-нибудь мне рассказать и чем-то помочь, мистер Бенскин?» Ее тон был близок к мольбе, однако и это оказалось бесполезным. «Ничем, мисс. Мистер Келлендер был спокойным, любезным молодым джентльменом, Отличался, насколько я мог судить, хорошим здоровьем и отличным настроением до тех самых пор, пока не покинул нас. Его смерть весьма опечалила весь колледж. Что-нибудь еще, мисс?» Он спокойно дожидался, пока его отпустят во своясе. Корделия уступила его желанию. Покинув в сопровождении Хьюго колледж и выйдя на Трампингтон-стрит, она с горечью произнесла. «Ему нет до этого никакого дела. Правда?» «А с какой стати? Бенскин старый обманщик, но он прослужил в колледже 70 лет и видел все это много раз. Вечность для него как одно мгновение. Я всего раз видел Бенскина опечаленным по случаю самоубийства студента, но тот все-таки был графским сынком. Бенскин считает, что колледжу не подобает допускать таких вещей». «Но он не ошибся, что звонил именно Марк. Это было видно по его манере, во всяком случае мне. Он знает, чей голос услышал. Он, конечно, не станет в этом сознаваться, но в глубине души он отлично знает, что не ошибся». Хьюго беззаботно ответил. «Старый служащий колледжа, безупречный и исполнительный. Вот вам весь Бенскин». Теперь молодые джентльмены уже не те, как тогда, когда я стал работать в колледже. Да уж надеюсь, что не те. В те времена они носили бакенбарды и маскарадные костюмы, чтобы не сливаться с плепсом. Бенскин с радостью вернул бы все это, если бы мог. Он — анахронизм, шествующий по двору рука об руку с величественным прошлым. Зато он не глух. Я специально не повышала голос, и он отлично меня слышал нежели вы считаете, что он мог ошибиться?» «Крис Лан, his son» звучит похоже. «Но Лан называет себя не так. Все время, что я пробыла с сэром Рональдом и мисс Лиминг, они звали его просто Лан». «Слушайте, Корделия, не станете же вы подозревать, будто сэр Рональд приложил руку к смерти своего сына?» «Будьте же логичны. Вы согласитесь, я полагаю...» Рационально мыслящий убийца надеется, что его не выведут на чистую воду. Вы, несомненно, согласитесь и с другим. Рональду Келлендеру, каким бы отвратительным мерзавцем он ни был, нельзя отказать в рационализме. Марк умер, его тело кремировано. Никто, кроме вас, не заговаривал об убийстве. Затем сэр Рональд поручает вам расследование. Стал бы он делать это, если бы у него было что скрывать. Ему даже не приходится отводить подозрения. Их как не было, так и нет. Разумеется, я не подозреваю его в убийстве родного сына. Он не знает, как умер Марк, и отчаянно хочет знать это. Поэтому он и привлек меня. Я поняла это во время нашей беседы, здесь я ошибиться не могла. Но никак не возьму в толк, зачем ему понадобилось лгать насчет телефонного звонка. Даже если он лжет, может набраться с полдюжины вполне невинных причин. Если Марк звонил в колледж, то по какому-то очень срочному делу, о котором его отцу не хотелось бы распространяться, ибо оно является ключом к самоубийству сына». «Тогда зачем поручать мне выяснять причины самоубийства?» «Верно, мудрая Корделия. Попытаюсь сначала. Марк просит его о помощи, возможно, о срочном визите. Но папаша отвечает отказом. Можете представить его реакцию?» «Но это же смешно, Марк. Я ужинаю в профессорском зале с ректором. Не могу же я оставить котлеты и кларет просто потому, что ты закатываешь истерику и требуешь встречи? Возьми себя в руки!» Подобные речи не вызвали бы одобрения в суде. не славят с придирчивостью», — Хьюго заговорил низким голосом, передразнивая судью. «Не мне напоминать, как бы это ни было горько для сэра Рональда» что он напрасно проигнорировал призыв сына, в котором определенно звучала мольба о помощи. Оставь он трапезу и поспеши к сыну, блестящий студент мог быть спасен. «Кембриджские самоубийцы, как я успел заметить, всегда блестящие студенты». «Мне не терпится прочесть отчёт о дознании, где цитировались бы слова преподавателей, согласно которым студент покончил с собой как раз вовремя, иначе ему было бы не миновать исключение». Но Марк умер между семью и девятью вечера. Этот звонок — алиби для сэра Рональда. «Он не стал бы рассматривать это под таким углом. Алиби ему ни к чему. Если вы знаете, что ни в чем не виноваты и вас ни в чем не подозревают что вы не станете думать и об алиби. О нем заботятся только виновные. Но откуда Марк знал, где искать отца? Сэр Рональд показал, что не разговаривал с сыном больше трех недель. М да, здесь вы правы. Спросите об этом мисс Лиминг, или лучше Ланна, если звонил именно он. Если вы ищете негодяя, Ланн — самая подходящая кандидатура, мрачнейшая личность. «Не знала, что вы с ним знакомы». «О, это известная в Кембридже фигура. Он разъезжает на своем жутком закрытом фургоне с такой яростью, будто развозит непокорных студентов по газовым камерам. Ланна знают все. Он редко улыбается, а если улыбается, то так, будто проклинает себя за улыбку. Я бы сосредоточился на Ланне». Они зашагали по Трампингтон-стрит, не произнося больше ни слова, наслаждаясь теплом, ночными запахами и журчанием невидимых ручейков. Над дверями колледжа и в домиках привратников мерцали огоньки, сады и вереницы переходящих один в другой внутренних двориков за невысокими оградами казались далекими и нереальными, как во сне. Корделя неожиданно ощутила одиночество и меланхолию. «Будь жив Берни», они бы сейчас обсуждали с ним перипетии дела, уютно устроившись в уголке какого-нибудь кембриджского паба, ограждённые шумом, дымом и анонимностью от любопытных взглядов соседей, пользуясь одним им понятным языком и не повышая голоса. Они обсуждали бы личность молодого человека, над ложем которого висела такая умная картина, приобретшего вульгарный журнальчик с похотливыми картинками. Или это была не его покупка? А если не его, то как она очутилась в саду? Они обсуждали бы отца, сказавшего неправду о последнем телефонном звонке своего сына. Заговорчески рассуждали бы о невычищенной лопате, наполовину вскопанной грядки, невымытой кофейной чашке, тщательно перепечатанной цитате из Блейка. Они говорили бы об Изабель и ее испуге, о Софии и ее честности, и о Хьюго, определенно знающем что-то о смерти Марка. Очень умном Хьюго, только не таком умном, как ему хотелось бы. Впервые с того момента, как взялась за это дело, Карделия усомнилась в своей способности разобраться в нем в одиночку. Если бы рядом оказался кто-то надёжный, кому она могла бы все рассказать и кто укрепил бы ее уверенность в себе? Она снова подумала о Софии, но София — бывшая любовница Марка и сестра Хьюго. В деле замешаны оба. Ей придется разбираться во всем самой. Если задуматься, то она всегда была предоставлена самой себе. Как ни странно... Эта мысль вернула ей уверенность в своих силах и надежду на успех. На углу Пантон-стрит они замедлили шаг, и Хьюго сказал. Возвращайтесь на вечеринку?» «Нет, благодарю вас, Хьюго. Мне есть чем заняться». «Вы останетесь в Кембридже?» Корделия не знала, вызван ли вопрос одной вежливостью. Решив соблюсти осторожность, она ответила Ну, разве что на день другой, я остановилась в скучной, но дешевой гостинице с завтраком рядом с вокзалом. Он выслушал ложь без всяких комментариев, и они распрощались. Она вернулась на Норвич Стрит. Автомобиль поджидал ее напротив дома 57, выглядевшего темным и неуютным, что подчеркивало ее одиночество. Все три окна смотрели на нее, как глаза мертвеца. Коттеджу она подрулила изрядно уставшей. Оставив машину на опушке рощицы, она взялась за скрипучую калитку. Ночь выдалась темной. она нащупала в сумке фонарик и направила его луч на стену коттеджа и на заднюю дверь. Пользуясь фонарем, она вставила ключ в замок. Едва держась на ногах от усталости, она вошла в гостиную. Повисший на ее запястье фонарик осветил половицы. затем Повинуясь неосознанному движению ее руки, он послал луч кверху, и ее взгляду предстало нечто, висящее посреди комнаты на все том же крюке. Корделия вскрикнула и вцепилась рукой в крышку стола. Это оказался валик с ее кровати, верхняя четверть которого была туго перетянута веревкой, изображая голову, а низ облачен в брюки, принадлежавшие Марку. Пустые штанины. Одна короче другой зловеще висели над полом. Пока она сокруглившимися от ужаса глазами и гулко колотящимся сердцем рассматривала композицию, в открытую дверь ворвался ночной ветерок, и валик в брюках стал медленно поворачиваться, словно его качнула чья-то рука. Видимо, оцепенение, вызванное видом свисающего с крюка кошмара, Продолжалось всего несколько секунд, однако ей показалось, что минули долгие минуты, прежде чем она нашла в себе силы забраться на стул и отцепить мерзкое чучело. Но, несмотря на ужас и отвращение, она заставила себя осмотреть узел. Веревка была привязана к крюку самым незамысловатым образом. Это значило, что неизвестный визитер решил не повторяться — либо просто не знала особенностей первого узла. Она положила валик на стул и отправилась за пистолетом. Усталость заставила ее забыть о нем, но теперь она жаждала ощутить в ладони надежный холодный металл. Стоя у задней двери, она напрягла слух. Сад внезапно наполнился звуками, загадочными шорохами, шелестом листьев, колеблющихся в прохладном воздухе, словно от чьих то вздохов. Непонятной вознёй в траве и писком какого-то зверька, не иначе тучи мыши, почти над духом. Но стоило ей шагнуть в направлении кустарника, ночь словно затаила дыхание. Она замерла, прислушиваясь, как бьется ее сердце, прежде чем набрала сил повернуться и протянуть руку, чтобы завладеть оружием. Пистолет оказался на месте. Она громко вздохнула и немедленно почувствовала себя гораздо спокойнее. Пистолет не был заряжен, но это не имело значения. Она поспешила назад в коттедж, уже не испытывая прежнего страха. Прошел час, прежде чем она, наконец, улеглась. Она зажгла лампу и прошла с обыском по всему коттеджу. Затем предметом изучения стало окно. Человек проник в коттедж именно через него. Благодаря отсутствию шпингалета, оно открывалось просто от толчка извне. Карделия извлекла из своего набора моток клейкой ленты и, вспомнив наставление Берни, прилепила раму к подоконнику двумя узенькими полосочками. Хотя надежность передних окон вызывала у нее меньше сомнений, она решила не рисковать и залепила их таким же способом. Это не могло послужить препятствием для вторжения, но она, по крайней мере, будет знать, что кто-то залезал в дом. Наконец, умывшись на кухне, она направилась наверх, в спальню. На двери не оказалось замка, поэтому она оставила ее слегка приоткрытой и выдрузила на дверь сковородку. Если кто-нибудь войдет, это не будет для нее сюрпризом. Зарядив пистолет, она положила его на тумбочку, помня, что имеет дело с убийцей. Затем занялась веревкой. Обыкновенная веревка в 4 фута длиной, не новая и истрепанная с одного конца. У нее защемило сердце, когда она поняла, что происхождение веревки определить совершенно немыслимо. Однако она снабдила ее ярлычком, как учил Берни, и спрятала экспонат в чемоданчик с инструментами. Точно так же она поступила со скрученным ремешком и отпечатанным на машинке отрывком из Блейка — переместив их со дна своей сумки в полиэтиленовые пакеты. Она была настолько издергана, что даже эти нехитрые действия оказались возможны только благодаря усилию воли. Затем она положила валик на кровать, с трудом преодолев побуждение сбросить его на пол и уснуть так. После этого ничто, ни страх, ни отсутствие комфорта уже не могло лишить ее сна. Еще несколько минут она прислушивалась к тиканью своих часов, затем усталость сделала свое дело и, не встречая сопротивления, увлекла ее в темный коридор сна.